4. За дверью глазам Джейка, Сюзанны и Эдди предстал зал, в интерьере которого странным образом перемешались элементы тронного зала, как представляли его себе иллюстраторы сказки Баума и Блейна Мона. На полу лежал толстый ковер, светло-синий, как в салоне для баронов. Сводчатый потолок уходил в темно-зеленую высь, как в кафедральном соборе. Стеклянные колонны, поддерживающие потолок, светились зеленым и розовым светом. Розовая краска точно такого же оттенка покрывала корпус Блейна. Джейк видел, что поверхность колонн не гладкая, на ней вырезаны тысячи и тысячи различных изображений, и все они пугали, будоражили. Преобладали среди них лица с разъявленными в крике ртами. А прямо перед ними, превращая их в жалких муравьев, возвышался громадный, зеленого стекла трон. Джейк попытался прикинуть его размеры, но не получилось. Не нашлось объектов сравнения, за исключением трона другой мебели в зале не было. Подумал, что спинка трона высотой в добрых 50 футов, но с тем же успехом она могла быть и в полтора, и в два раза выше. Украшал спинку широко раскрытый глаз, только на этот раз красный, а не желтый. Подсветка трона ритмично мигала, оживляя глаз. Он бился, словно сердце. На троном, словно трубы средневекового органа, расположились тринадцать здоровенных цилиндров, каждый пульсировал своим цветом. Каждый, кроме того, что располагался по центру. черный как полночь, и застывший, как смерть. «Эй!» — крикнула Сюзанна с кресла. «Есть тут кто-нибудь?» От ее голоса цилиндры сверкнули так ярко, что Джейку пришлось прикрыть глаза. Мгновение тронный зал переливался всеми цветами радуги. А затем свет ушел из цилиндров. Они потемнели, умерли, как колдовской кристалл в истории Роланда, когда ему или управляющей им силе казалось, что пора передохнуть. Но подсветка зеленого трона осталась, то усиливаясь, то слабее. Они услышали новый звук, что-то зажужжало, словно включился в работу очень древний сервомеханизм. Он привел в действие панели на подлокотниках трона, которые, сдвинувшись, открыли черные щели в шесть футов длиной и два шириной. Из щелей повалил розовый дым. Поднимаясь, он темнел и становился ярко-алым. Образуя очень уж знакомую зигзагообразную линию, Джейк понял, что это за линия еще до того, как в дыме появились слова «Лад», «Кандлтон», «Рилея», водопад, «Дашервилл», «Топика» — карта-схема маршрута Блейна. Роланд мог говорить что угодно о том, как все переменилось, что ощущение Джейка, будто он оказался пленником кошмара, — это самый жуткий кошмар в моей жизни, и это истинная правда. Всего лишь иллюзия, созданная сбитым с толку разумом и испуганным сердцем. Но Джейк знал, что это не так. Это место могло напоминать тронный зал Оза, великого и ужасного. Но на самом деле они вновь попали в объятия Блейна Мона. Поднялись к нему на борт, и скоро опять начнется марафон загадок. От ужаса Джейку хотелось кричать.